Понедельник, 7 июля, 8 часов 28 минут. «Локтем можно порвать твою тряпку», — зло сказала нимф «Нафига ее поднимать вообще? Ну что за тачка дурацкая? То ветер, то мухи!» «Садись давай», — огрызнулся кабриолет. Он успел уже открыть багажник, и складная мягкая крыша поехала вверх, разворачиваясь. «Ее попробуй порви еще». «Садись, говорю». «Да не полезет он», — сказал Старлей. — Ну зачем ему? Он сидит сейчас где-нибудь, прячется. — А ты вообще помолчал бы, — крикнул кабриолет из-за руля. — Полиция тоже. Иди лови своего маньяка лучше. — Влепить тебя по шее, козлина, — подумал Старлей. — Выволочь из машины, нагнуть мордой вниз и повозить по капоту. Сразу завизжишь. Все вы визжите, жлобы, когда вас берут за жопу. Все одинаково. — Но ты же его поймаешь? — спросила нимфа и подошла ближе. Испуганная и нежная. И ярость его сразу погасла. А то чего-то правда стрёмно. пахло она оглушительно, вся, целиком. «Не бойся», — ответил он, — «всё нормально будет». И тут же устыдился, потому что слова эти звучали глупо и не были обещанием. Он просто не мог ничего пообещать ей, тем более, когда вокруг было столько народу. Но смотрела она по-другому, теплее, как будто наконец увидела его, как будто на нём уже не было формы, а был вместо этого галстук, и хороший пиджак, и белая глаженная рубашка с уголками, жесткими от крахмала. «Ты сядешь или нет?» — завопил козёл из кабриолета. И она закатила глаза. Едва заметно пожала плечами и улыбнулась. Не всем, только ему, лейтенанту. И он улыбнулся тоже. И впервые за последние 24 часа почувствовал себя очень, очень живым. И, конечно, тут же за спиной у него раздался холодный голос. «Вы мне нужны». «Сейчас же, лейтенант, идемте со мной!» «Куда это вы его забираете, интересно?» Спросила круглолицая тетенька из Пежу. «А нам что делать?» «То же, что и остальным, — отрезала женщина Мерседес. Или вы на какие-то особенные привилегии рассчитывали?» Остальные в этот самый момент расходились. Поспешно, группами и поодиночке возвращались к своим машинам, забыв и про воды, и про лекарства, и тем более про незаконченную перепись. Покидали пятачок у патрульного «Форда», как будто именно это место сделалось небезопасным, превратилось в отравленный чумной колодец, и нужно было как можно скорее оказаться от него подальше. Ряды автомобилей стремительно оголялись, как при отливе. — Пошли, лейтенант! — повторила женщина «Мерседес» и взяла Старлея за локоть. Пальцы у нее были железные. Идти ему, понятно, никуда не хотелось. И вообще он прямо сейчас мог послать белобрысую бабу-терминатора к черту сесть на переднее сиденье Форда и дверцу не закрывать, положить Макаров на видное место и ждать, когда голоногая нимфа к нему пересядет. Это было ясно, что она пересядет. Так же ясно, как и то, что он все уже решил, и ничего больше не был должен, и пока не поданный рапорт никакого значения не имел. Но рослая баба в мужском костюме вцепилась и потащила, и он почему-то опять возразить не смог. Как и тогда у автобуса, когда она взяла его за воротник и сказала «Стоять, лейтенант!» Как и накануне ночью, когда капитан отправил его по тоннелю ловить беглеца, а сам улегся спать, как и полчаса назад у решетки. Обещая себе, что в новой завтрашней жизни все будет по-другому, он подчинился и поволокся следом. Мама Бежо приняла поражение с достоинством. Не делая паузы, чтобы не потерять разгон, она огляделась и сообщила. «Ну что, э, давайте защищаться сами, устроим дежурство, и если он тут появится, этот уголовник, мы просто его задержим». «Кто это мы, интересно?» — мрачно спросил кабриолет из-под своей матерчатой палатки. «По-моему, — сказала мама Пежо, — здесь достаточно крепких мужчин, чтобы справиться с одним единственным беглым преступником. Ты ведь его видела? Узнаешь в лицо?» — спросила она у Аси. «Вот и смотри, детка, смотри внимательно». «Это типа мне, что ли, дежурить?» — сказала Ася, но ответа не получила. «А с вами, между прочим, разговор тоже еще не закончен», — сообщила мама Пежо и снова устремила сердитый палец к напиткам черноголовки. Выстоявшая осаду «Газель» стояла тихо и выглядела необитаемой. Пыльное лобовое стекло теперь было закрыто плотным экраном из фольги, который спрятал кабину от посторонних взглядов. Внутри никто не шевелился. Мама «Пежо» помедлила, вскинув перед собой руку, со стороны похожая на некрупного гладиатора, а после все-таки отправилась к своей машине. Даже со спины она не выглядела побежденной. «Какая жуткая все-таки тетка!» — сказала Саша вполголоса когда голубая дверца «Пежо» хлопнула. — У меня от нее мороз по коже. — Который из двух? — невесело спросил Митя. — Да обе они жуткие, — ответила Саша. — Даже не знаю, какая больше. — Это «Сто пудов», — сказала Ася кивая на голубенький «Пежо». — Она на «Долорис Амбрис» похожа. Помните, в «Гарри Поттере»? И продолжила тонким сладким голосом. — Ты же его видела, детка, вот и следи внимательно. «Поймай его, детка!» «Правда, похоже, кстати», — сказала Саша. Ха, «Точно! Представьте ее в розовом костюмчике! А если ты его не поймаешь, детка, мы тебя выпарим!» Сказала она, сделала кукольное лицо и засмеялась. И Ася засмеялась тоже. И они продолжили сочинять реплики, забираясь в Тойоту, Саша на переднее сиденье Ася на заднее, а Митя стоял снаружи и слушал их тонкие сладкие голоса и смех. приглушенный стеклом. Справа уютно тарахтел Порше Каен. Видимо, его красивые обитательницы снова включили кондиционер. Кабриолет заманил, наконец, мятежную нимфу назад под свою ненадежную крышу и размахивал теперь руками, явно терзая ее упреками. Впереди в Уазе шумно рассаживалось патриотово семейство. Бородатый поп в Лексусе снова дремал, патрульная машина стояла пустая, с неплотно прикрытой дверцей. И впервые за двое суток ему, черт знает, было даже почти хорошо.